По делам награда. Когда стало ясно, что в жилом покое скоро не станет места от книг, лихарь просто перенес свои занятия в книжницу. Учеников с их листвичниками, судебниками, хвалебниками сперва разогнали по углам, потом выдворили в пустующие палаты, чтобы не мешали. На большом круглом столе, под не взором матери всех сирот, Стопками громоздились книги совсем иного свойства. Свойства морских гадов попирали перечень тиреаков. С них грозило упасть слово о снадобьях отравных и противотравных. — Учитель! — орудники вернулись! — сунулся в двери дозорный. — Пороша с шагалой к воротам бегут! Лихарь, видимо, неохотой отложил роспись болотным травам северных украин Андархайны, «Веди сюда! Немедля!» И они явились, покинув только лыжи, толстые кожухи до да кузовки с остатком припаса. Румяные, разгоряченные быстрой гонкой в обрат, с искрами снега, тающего на волосах. «Славься, владычица! Отволь ее, по слову твоему, нашим родениям! Вот, учитель, исполнили!» Лихарь принял закрытый чехольчик. Удостоил орудников мимолетного взгляда. Порошие шагало стояли, вытянувшись, прижав к сердцу кулаки. Говорили одним голосом, таращились, кажется, на один и тот же камень в стене. Отрада учителя, гордость воинского пути. Приняли повеление, убежали, исполнили, возвратились. Живые, здоровые, бодрые, хоть сейчас опять на орудье. Откуда же ощущение ненадежного льда под ногой? Лихарь посмотрел на образ владычицы. всё таки Аргун-Липунок был истинный богописец. Женщина с величавым, одухотворенным лицом собирала к себе детей, одетых очень по-разному. От парчи до нищенской гуньки. Открывала перед ними книгу, и в ней мир, полный чудес. Глаза, выписанные с едва ли не пугающей живостью, проницали самую душу. «Матушка!» «Надоумь!» «Учитель, мне уйти?» — в полголоса спросил беремет. Он только что принес очередную стопку книг и листал самую толстую, ища потребное лихарю. «Останься!» Беремет кивнул, склонился над рисунком шипастой рыбы, а лихарь снова повернулся к орудникам. Он знал обоих еще до их прихода в черную пятерь, на то был с тенем ветра, чтобы унотов наглядывать». Чехольчик лёг на стол. «Жду повести вашей», — Пороша начал без промедления. «Сыскали мы, значит, песнотворцы, как ты велел. Этот киборга по-прежнему слагает только дозволенное. и мы не слышали ни от него, ни от других. Сколько можно судить, он любим мирянами за благоверие и благонравие, но большой в атаге не держит. С ним только дочь и старик». Нас он принял, как подобает, прощеннику, скромно и боязливо. Потом, как ты и предвидел, стал вопрошать, и мы поведали необходимое. Киборга выговорил седьмицу срока. Образ владычицы на стене чуть заметно покачивал головой в огнистом венце. — Не утаишь, не утаишь! — Пороша старательно обходил его взглядом. — И был вновь разыскан нами в Линовище где пел на празднике отпускания обетованных мы забрали то, что он дал нам и хоть он был уже там, перебил лихорь, с поездом. Нет, учитель. Он, наверное, только сейчас подходит туда. Миряне взяли обычай пировать и прощаться заблаговременно, чтобы не оскорблять бабьим рёвом уход под руку владычицы. Вот, приняв грамотку, мы сполна заплатили кибарге, как ты велел, и побежали домой. На том всё. «Не утаишь!» Лихарь прошелся по хоромине туда-сюда. Беремет поднял голову от книги, ожидая чего-то. Лихарь остановился, резко бросил. «Ты не рассказал, как дела у наших верных в кутовой ворге!» Орудники вздрогнули от неожиданности. «Как? Откуда?» Даже это у них вышло разом и так одинаково, что лихарь усмехнулся. «Я должен поверить, будто вы седмицу в снежной норе мурцовку сосали, когда рядом Волька с теплыми избами». Пороша сглотнул. «Кутовая ворга, где тайные воины всегда находят пищу и кров, кланяется великим поклоном дому владычицы. Им как раз принесли письмо от среднего сына, что теперь жрецом в Шагардае, и Большак дал мне читать его. Сын пишет». Город бывает захвачен метелью, но по молитвам святых людей наказание вновь умягчается. Не обессудь, учитель, я просто хотел сперва рассказать, как исполнялось орудие. Лихо реждал, чтобы прозвучало «И на том воистину все». Но смущенный Пороша просто умолк, а великий котляр вдруг понял, что было не так. «Шагало!» Вечно алкавший внимание и похвал ни разу не влез с обычным а я Лихорь вновь с головы до пято глядел обоих орудников, заложил руки за спину, дважды измерил промежину от стены до стены, остановился. «Ты — Ты! — приказал Пороши. — За дверь! Старший орудник повиновался, успев заполошно переглянуться с Шагалой, и услыхать приказ источника беремёду. «А ты у двери постереги!» Выпроводив Порошу, лихорь вновь стал измерять шагами черток. Вот что-то увидел в книге, доставленной беремёдом. Поднял, стал читать, не садясь. Была у него такая привычка. Злые языки болтали, будто от долгого сиденья ныло на седалище старая рана. Шагала, молчала, не двигался... Только вверх-вниз гулял по шее, начавший пробиваться кадык. Лихарь внезапно поднял глаза. «Правду говорят, будто ты под самое орудие бухарки верь лечил Шагала зримо приободрился. «Я, учитель!» «Ухо мял, значит!» Гнездаренок заулыбался. «Мял, учитель! Все, как ты нам показывал!» Книга резко хлопнула о столешницу. Так да не так. Я учил тонким шильцем притыкать, не колуном гвоздить дровосечным. Ты, верит, убрал, а в брюхе закрут с надмением поселил. Я голос лихаря не сулил хорошего. Ты ухо змял и на орудие ушел, заботы не ведая, ищи свищи. Я тебе дозволял персное делание без надзора творить? Там лыкаш был... Он, гнездаренок, успел заметить некое предвестие удара. Уклониться не посмел бы, даже если бы смог. Перед глазами вспыхнуло белое полотнище, взорвалось звездами. «Не лыкаш, а господин Державец высокостепенный. Значит, это он искусство костяного пальца тебе объяснял? Ты чье благословение должен был испросить, долбня?» Шагала Размазывал красную жижу, всхлипывал, булькал. Страшился измарать наборный каменный пол. Пороша маялся по ту сторону двери. Переступал с ноги на ногу, слыша то глухой рык лихаря, клокочущий нешуточной яростью, то отчаянные стенания шагалы. Тяжелая и толстая створка едва пропускала отголоски. Пороша напрягал слух, но ничего внятного не мог различить. Холодница! Холодница! Тяжелый ржавый ошейник, а то вовсе черный столб за спиной. По счастью, он не отважился при ухом к доскам. Дверь открылась внезапно и почти сразу настиж. Беремет вытолкнул Шагалу. Тот спотыкался, зажимая расквашенное лицо. Пороша испуганно убрался с дороги. «Учитель зовет», — хмуро сказал беремет. Пороша сделал шаг и другой. Беремет притворил дверь. В свете дозволенного огонька лицо великого котлера было вырезано из бледного дерева. Ни чувства, ни помысла. «Вы двое неучи меня замыслили провести», — проговорил он тихо, ровно и страшно. «Надуть, как приспешника на поварне». Пороша заледенел. «Твой товарищ немало занятного мне поведал», — продолжал лихорь. «Хочу послушать, что добавишь». «Да не лгать мне больше! Не потерплю!» В дальнейшем Пороша так и не вспомнил движение, бросившего его перед источником на колени. Он из собственных речей пословно не вспомянул бы. В кутовой ворге подошел ко мне шагардайский местнич с улицы днище именем Камыня. Он со странным облегчением исповедовал все, как было. Несчастную Камыничну, танец Шагалы, вечернее возвращение и то, чем кончилось дело. Материнские глаза со стены наконец-то лучились строгим одобрением. «Набедил? Скажи крив, прими кару, да поблагодарить не забудь». На середине его повести лихрь кивнул беремеду. Снова отворилась и затворилась дверь, и рядом с Порошей пал на колени Шагала. «Денежный почет когда приняли?» — прозвучал первый грозный вопрос. «Когда девка уже мертва была?» «Нет, учитель, прежде». «Покорыстывались». Голос лихо звенел отвращением. «Взяли малое орудие, ничего толком не разузнав, не благословясь, волю владычицы не испросив». И первое, что сотворили, подсчет приняли. Ты, старший, хотя бы серебро в храм отнес. Пороша мотнул головой, выдавил через великую силу. В городе прогуляли. Встань. Пороша выпрямился, явственно ощущая лопатками столб. Удар не звезды высек из глаз, сотнял чувство верха и низа, швырнул в дурнотный туман. «А ты, значит, взялся на персток смерти у нее в ребрах искать?» Голос учителя, обращенный к Шагале, опять был ровным и жутким. «Две крапинки выучил от поноса до соплей избавляющие и туда же. Чири лечить, костяным перстом убивать. Ты нам...» «Я тяжко грешен, владычицы, но такого не заслужил». Я вам недоумком ладонью на теле место показывал. — Ты, — говорил, — рука сама в тот наперсток? — Говорил. — А еще говорил, что владычица твою руку направит через великое послушание, через великие знания, до которых тебе пятеры сапоги железные стоптать. И звонкий шлепок. Удар принял Шагала но испуганное Порошина тело ощутило боль как свою. Пороша судорожно дернулся, и стало темно. Когда наказанных оттащили в холодницу, Лихарь, наконец, взялся за свиток, доставленный орудниками. Беремет вопросительно смотрел через стол, вновь готовый уйти по первому знаку. «Сиди», — повторил Лихарь. Беремет был молчалив и умён, В его присутствии великого котлера посещали дельные мысли. «Иные сочли бы меня слишком суровым», — проговорил он, весомо похлопывая по ладони чехольчиком. А девки с днища я слышал. Она была вправду никчемной, и парни, пусть опака и косорука, в конце концов, исполнили дело. Притом в городе, который у многих с непривычки отнял бы мужество». Беремет смотрел ему в глаза. «Я слушал тебя и вспоминал Учителя Ветра, перующего ныне с владычицей. Оба вычертили трелистники померкшего пламени». «Сколь прав он был, приблизив тебя, а не меня!» — продолжал беремет. «Эти двое уже никогда не выйдут из твоей воли и не попробуют обмануть!» Лихарь улыбнулся. В вороте простой тельницы моталась на цепочке монетка. «А еще я собственную опложку исправил, брат мой. Хоть не до конца». Беремет удивился. «Разве тебе и есть в чем себя упрекнуть?» «Кто часто любуется собой, не достигает высот», — сказал лихорь «Вспомни прошлый пояс с новыми ложками. Обычай торжественной казни, привитый Андархами дикоземью, в который раз явил свою мудрость. И вот...» Накануне нового поезда справедливое ввергло в мои руки отступника, а я поддался злобе мгновения. Я посмел забыть, что месть у сладомирянина глупа, горька и бессмысленна, если не становится орудием владычицы. Когда на дороге не сыскали даже костей для великого погреба, я усвоил урок... И вот царица в своем милосердии попустила ошибиться этим двоим. Настоящей казни в этот раз мы лишились, но наказание у столба новые ложки увидят. Поддев ножом, он сдвинул крышку чехольчика, вытряхнул свиток. Кербага не воспользовался берестой, врученной орудниками. Где и как скоморок добыл прекрасный кожаный лист, но добыл. Пернатая андарская вязь, изливалась ровными строками, с нарядными буквицами при каждом круге стиха. И Еще в лист была завернута дудка, а строки в разных местах сопровождались россыпью каких-то точек. Лихорь сперва прочел написанное молча. Сколько бы ни гневалась мирская учельня, привычка читать про себя оказывалась кстати и тайному воину, и царедворцу, и государю. «Послушай-ка, беремет!» Лики святые в чёрном граните Высек огонь беды. Жил-был великий мудрый учитель, Пестовал молодых. Он любил мальчишкам повторять, Не забывайте мать, Почитать, прославлять, защищать. Ночь напролёт не спится в заботах, В душу стучится зов. Где-то, наверное, плачут сироты, просят пустить под кров. У лихих людей он забирал и в сердце принимал, обучал, наставлял, распрямлял. «Боговдохновенный кир-бога!» — еле слышно прошептал беремет. Воровская песня про Кудаша не поминала имени, возносясь до торжественной хвалы вольнолюбцу — И сказ будут петь без имени просто ради красного слова, ради грусти и мудрости, тревожащей сердце. Лихарь продолжал читать нараспев. Он малышей готовил к полету, прочь от своих седин. Крепко его любили у ноты, злобствовал лишь один. Становясь со всеми на крыло, он правил ремесло, но оно принесло только зло. Смотри, что сделал Кирбога. Кончив читать, сказал Лихри Беремёда помстилась будто голос великого котлера дрогнул. Он дал нам не только слова, но и наигрыш. Здесь показаны голоса дудки и обозначен распев. Я вели ученикам накрепко затвердить эту хвалу. Пусть бестрепетно поют в перепутных кружалах, останавливаясь на ночлег. Мы сделаем списки и разошлём в храмы, где славят владычицу. И вот еще что. «Кто хоть пальцем тронет кербагу, я тот палец сам отсеку». В покаянной был один ошейник, на который больше не пристегивали наказанных. В нем когда-то маялся ветер. Теперь железную снасть оббивали лепестки сусального золота, трепетавшие движение воздуха. Пороша все следил за ними, сидя у противоположной стены. Скоро холодница оправдает свое название, но по камест разогнанному разгоряченному телу было тепло, да и вытянутые ноги радовались отдыху. Может, лихрь велит закинуть им сюда потощему одеялу? А может, и не велит. Насмерть в холоднице не застынешь, но зубами настучишься вдоволь, ибо покаянное есть далекое... Очень далекое подворье Исподнего мира, Каким тот видится из левобережья. Шагала хоть мог гулять, Туда-сюда разминаться. Пороша не лечь толком, не встать. Ржавое железо Корябало беззащитное горло. Диво, но душе Все равно было веселее, чем по дороге Из шигордая. Это от того, что утаенное прегрешение Больше не залегало течение жизни. Вытерпеть кару, Взять честь, и ручей опять зажурчит. Каково много лет жить под грузом неисповеданного греха, Пороша даже представлять не хотел. Наверное, очень скоро станешь злым, подозрительным. Начнешь в каждом видеть охотника до чужих тайн. Как лихорь посетила Порошу внезапная и крамольная мысль. — Да ну! — А вытные были пирожки в шигордае сказал шагала У Пороша в животе немедленно заурчало. «И пиво вкусное!» Они посмотрели один на другого...